2864 год от Великого Исхода, вечер пятнадцатого дня месяца Лебедя. Арция, Мунт. Королева Арции сорвала восковую печать и развернула письмо. Этого следовало ожидать. Жозеф, устами Эркюля Сарижа, требовал немедленно отозвать Мальвани из армии в Мунт, прекратить военные действия и отказаться от денежных притязаний. Агнесса несколько раз перечитала разбегающиеся строчки и задумалась. От нее требовали невозможного. Она сейчас, значит, даже меньше, чем до рождения Филиппа. Фарбье все трое, по сути дела, сидят под домашним арестом. Батар смещен и засел в своем особняке. Пьер признан невменяемым. Сыну всего несколько месяцев, и надо молить святую Циалу, чтобы генеральные штаты не подняли вопрос о законности его рождения. Все в руках Шарля гаре а он не остановится, пока не добьется, чего хочет. Отец пишет, чтобы она предложила Регенту долю Фарбье, а если тот не согласится, то в два, а то и в три раза побольше. Жозеф готов объявить о помолвке своей дочери Женевьевы и наследника Тегеры Филиппа. Святая Циала, в этой арции всего много, только Нобелям имен не хватает. Если не Филипп, то Рауль. Если не Рауль, то Шарль или Жан. Агнесса вздохнула и задумалась, механически перекладывая с места на место черепаховые шпильки. Для любого члена семейства Фарбье предложение и франского короля было бы счастьем, но Тагре дважды орой, а Ифрана для него враг. Шарло денег не возьмет, отец может этого не знать, но дядюшка Жозеф. Или ему жадность так застит глаза, что он не может поверить, что кто-то по своей воле откажется от золота. Ну а ей-то что прикажете делать? Ссора с Регентом для нее равнозначно самоубийству. Пока Шарль Тагаре с королевой неизменно предупредителен, а разговоры об отцовстве Фарбье им беспощадно пересекаются. Но почему? Потому что он и вправду не желает короны. Или все не так просто, и герцог что-то затевает. А может, она ему все-таки нравится? Вчера Шарль провел в обществе Агнессы целый вечер, расспрашивал про Ефрану, про детство, про то, как ей после Авиры показался мунт. Разумеется, она лгала, не признаваться же в том, что арцы и арцицы ей непонятны и неприятны. Она была и осталась чужой. Ее здесь не любят, даже прислуга и та за спиной называет ее «авирской дыней». Так почему она должна платить добром за зло и насмешки? Она не чувствует себя никоим образом им обязанной. Если и на то пошло, то у нее есть только один долг перед самой собой. Агнес собрала деньги, которые ей давал любовник, с легким сердцем. Она, убившая лучшие годы на дурочка мужа с его хомяками, имела право на достойное королевы туалеты и драгоценности. Королева и мать наследника должна и выглядеть соответствующе. Жан Фрабье это понял. За каждый заключенный договор или подписанный указ, на котором он зарабатывал, она получала четверть прибыли. У нее впервые в жизни появились собственные деньги, она только-только почувствовала себя хозяйкой своей жизни, и тут проклятый Пьер стал орать на каждом углу про каких-то кошек. Сначала это удавалось скрывать, но кто-то из слуг донес Диане, которая ее ненавидит только за то, что она и Франко. И еще за Фарбье. Можно подумать, что он с его лысиной и утиным носом так уж ей нужен. Диана заявилась к Пьеру и вытянула у него все. Этому ничтожеству, оказывается, по ночам являются кошки, да непростые а летучие. Разумеется, Диана пустила это в ход. Не прошло и кварты, как собрались генеральные штаты и навязали им регента. Дурак Пьер этому только рад. Тагере не мешает ему возиться с его драгоценными хомяками, да еще сласти приносит. И как ему не тошно возиться со слабоумным. Добро бы король хоть для чего-то был нужен, так ведь нет». А Регент все равно его навещает, впрочем, навещает он и королеву. Агнеса сама не понимала, что в Тагаре ее бесит сильнее — бескорыстие или вежливость. Она бы не отказалась от его любви, даже если бы знала, что он лжет, и она ему для чего-то нужна, но герцог галантно подавал ей обернутую плащем руку, присылал цветы и фрукты, и говорил об и эфранской поэзии и аргонской живописи, в которых она ничего не понимала. И все же Все же он жену в Мунт не взял. Нет у него и любовницы, хотя дамы и девицы на него только что не бешуются. Так может, ей стоит добавить в свое поведение перца? Она добилась дружбы и сочувствия, играя в слабую и одинокую, а теперь нужно показать южный темперамент. Сейчас Тегре в армии у Мальвании. Он вернется через кварту, и она покажет ему письмо отца. Если его заинтересуют деньги или предложения Жозефа, все решится само собой. Нет? Она засмеется и скажет, что и воля отца не нарушена, и против их дружбы она не погрешила. А дальше? Королева очень надеялась на то, что после этого разговора ее дружба с регентом, мягко говоря, перейдет в другую стадию.